За ним Архаз Дагон со своими парнями, потом я, как проводник, который мог указывать направление издалека и которого следовало тоже беречь. Лин, тащащая на себе тяжелую поклажу. Рейзеры, страхующие нас по флангам. Наконец, оставшиеся двое теней, которые играли роль замыкающих. Итого двадцать один человек и один старший демон, чьи широкие возможности следовало приберечь на самый крайний случай.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 Из него не только исчезли обычные звери, но он еще и меняться начал не в лучшую сторону. Точно так же, как изменился после постановки печати и хорон. Причем, если считать, что с момента прорыва прошло относительно немного времени, то получалось, что лес изменился слишком уж быстро, прямо-таки ненормально быстро. И эта чернота расползалась от эпицентра с ужасающей скоростью, коре уже стволы деревьев.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 Черт возьми, если я сейчас ошибусь с выводами, гранату потом придется выдирать с мясом, по башке лупить любознательного мага, звезд с неба обещать, надеясь, что мои тайны его заинтересуют. А это время. Это ненужные конфликты. Это, наконец, самая настоящая свара, которая нам ни к чему в таком неуютном месте, как новоявленный хорон. В итоге я так и не пришла ни к какому определенному выводу, но для себя решила, что если уж совсем прижмёт, то плевать. Тюкну его по темечку, цапну сумку, и пока маг не опомнился, со всех ног помчусь к прорыву. В конце концов победители не судят, а нам только и нужно, что найти точное место. Сверху же я не смогла. А пока прорыв не отыщется со стопроцентной гарантией, тени меня никуда не отпустят.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 И, как правило, ожесточённо рвала, невзирая ни на какие раны, пока не подбегали остальные и не заканчивали дело одним быстрым ударом. Сейчас же отряд мгновенно ощетинился, умело заняв круговую оборону. Мага немедленно затолкали в самый центр. Самый крупный из нас, Лин, был аккуратно окружён и оттеснён поближе к магу. Меня, не сговариваясь, впихнули туда же. Догон напротив выступил вперёд.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 Не нападали, ниоткуда не доносился топот чужих ног, громкие вопли или громогласное рычание. Однако что-то ведь встревожило мэйра, что-то заставило лока попятиться и инстинктивно прикрыть побратиму спину. Хварды, не трусы, отнюдь. Чаще всего их надо за уши оттаскивать от показавшейся на глаза нежити. А тут им не по себе.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 Осторожно покосился на выстреливший из-за его плеча лазер, но нашел источник и успокоился, тогда как остальные буквально впились в лучи глазами и принялись как заведенные, рыскать следом за ним по ближайшим кустам. Я озадаченно нахмурилась. На этот раз лучи не могли сфокусироваться на чем то конкретном. Они то скрещивались на одном древесном стволе, то начинали неуверенно перебегать ко второму, затем к третьему, причем каждый раз ненадолго сдерживались, а потом соскальзывали прочь, не сумев точно указать на причину. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы отыскать сомнительные участки и вспомнить, какая именно тварь способна на столь грандиозный обман, после чего сделала знак Лину, чтобы не вздумал шевелиться, а потом наклонилась к уху мастера Драмта и неслышно шепнула «Скажите, господин Мак, «Вы умеете снимать полок невидимости?» Тот покосился на меня дикими глазами. «Тогда сделайте это, только тихо». «Где?» Только и спросил он, понимая, что мы вляпались в неприятности. «Шагов на десять по всему периметру. Справитесь?» Мак поджал губы, но все таки кивнул. «Асгорбер! Назад на два шага!»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 Причем ждала, наверное, уже давно, искусно прикрывшись маской невидимости. Но когда следом за ней, почти перед самым носом гора, прямо из воздуха, проступила вторая такая же чудовищная пасть, у Эрхаса Дагона странно дрогнуло лицо. А когда я, приложив палец к губам, знаком посоветовала ему обернуться, он вовсе посерел и как-то разом осунулся. Трое. на этой невзрачной полянке гигантских тварей на самом деле было трое и они сторожили ее очень чутко надеясь что неосторожная добыча не заметив подвоха хотя бы одной лапой влетит в разинутую пасть если бы оборотни не ощутили непонятной тревоги вероятно так бы и случилось однако они умнички спохватились и правильно застыли двумя изваяниями позволив нам вовремя остановиться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 «Надо бы, вопрос только с какой начать?» «Думаешь, они переплетены между собой, как те мелкие в хороне?» «Естественно, иначе не сидели бы так плотно. А если ударить по всем одновременно?» «Мысль, только со щупальцами беда». Лин шумно выдохнул, едва не напугав этим неожиданным звуком напарника Родана. «Всех сразу я не успею», — наконец признался он.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 «Огонь на них не действует, надо заморозить». «Что?» «Заморозить», — терпеливо повторила я, дыша ему в ухо. «Хотя бы одну сможете достать?» Мастер Драмт неуверенно дернул плечом. «Наверное, но это истощит больше половины моего резерва». «Ваш резерв нам нужен лишь до наступления ночи. Так что возьмете на себя левую, фантомы берут правую». «Дагон! Дагон! Эй, Эрхас, да нагнитесь же, блин!» Я негодующе посмотрела на удивленно повернувшего голову командира. «Вы в первый раз, что ли? Выверны, никуда отсюда не убегут, и не нападут, пока мы на щупальцы не наступим. Идите сюда! Да скорее же!» Эрхас, поколебавшись, сделал осторожный шаг назад.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 Велела я вопросительно посмотревшим обратно. «Ваша задача — следить, чтобы никакая другая нежить сюда не пожаловала. Теперь хасы. Радан от вас требуется уберечь единственного в отряде мага. Никаких сцен, геройств и подвигов, но от него зависит слишком многое. Мастер, вы устоите после своей атаки на ногах?» Маг странно на меня покосился. «Должен, но какое-то время буду небоеспособен».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 Я обещал кое-кому ее зубов приволочь, так что даже не заглядывайтесь. А то знаю я вас, только дай волю, как тут же кто-то примажется». «Зубы?» — вопросительно приподнял бровь Ниш. «Точно. Дарн за каждый по-золотому дает. Ниш только фыркнул. «Куда тебе ещё? У тебя и так денег столько, что ФАЭС, погрязнув в долгах, скоро передаст казну гильдии в твое личное пользование». «А я жадный». — доверительно, — сообщил я, плотоядно покосившись на безмятежно дремлющую тварь. — И у меня большие планы на новый вид стали, которую скует горлопан, когда получит это сокровище. — Значит, ты хочешь, чтобы мы занимались только щупальцами? — с нескрываемым подозрением уточнил Дагон. Я кивнула. — Вас шестеро, как раз по трое на каждую тварь. С последней не связывайтесь, она слишком велика для вас.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 Но если из-за теней я не беспокоилась, то рейзеры могли слегка запоздать, и в этом случае могла понадобиться помощь. Да и маг у нас, хоть и могучий, но непроверенный. В отличие от Дэя, уже наловчившегося дозировать силу, он не мог точно знать, сколько надо вложить в заклинание мочи, чтобы успеха добиться и не всполошить всю округу своими магическими экспериментами. Надеюсь, у него хватит опыта ничего не испортить.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 Да, тени, как всегда, на высоте. А с Лином давно привыкли к изобретенной мной схеме охоты. Поэтому, как только я кинула свою ветку, Шерри метко плюнул во вторую за заранее подобранную шишку. В итоге точно такая же гулка, сомкнувшаяся пасть, такая же конвульсивная дрожь по древесному стволу вплоть до самого верха. Однако, поскольку низко расположенных веток на нем не было, то ребятам пришлось изрядно попотеть, уворачиваясь от бьющихся вокруг мертвой твари отростков. и обрубая те из них, которые внезапно оказывались слишком близко. Вот тогда и пригодился догон со своими бывшими хасами. Вот тогда и нашлась им работка понутру. Мясники, блин. Располосовали бедную зверушку так, что кровью улились по самой макушке. Звери. На скоронов бы глянули. Те, как из салона только что вышли. Аккуратные, чистые и очень ценящие свои одароновые доспехи.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 И лишь спустя пару минут, когда до них дошло, что три гигантских выверны действительно мертвы, а мы даже серьезно раненых никого не получили, Эрдал Третьей Крепости со странным выражением отсалютовал мне окровавленным клинком. Признаться, я не верил, что все получится. «Мраво, фантом! Кажется, у нас действительно появился шанс вернуться обратно».